На болотистой равнине в Англии возвышаются громадные камни, расставленные в строгом порядке. Это Стоунхендж, висячие камни, гигантское мегалитическое сооружение, возведенное на рубеже каменного и бронзового веков, 1900-1600 годы до нашей эры). О Стоунхендже сохранилось много легенд, восходящих ко временам короля Артура и память о нем теряется в тумане минувших веков. Английский ученый Хокинс, используя методы археологии, геодезии, астрономии и радиоуглеродный метод определения возраста, при помощи электронно-вычислительной машины сумел доказать, что Стоунхендж – был не только местом ритуальных церемоний и погребений, но и каменной астрономической обсерватории, которая позволяла с удивительной точностью вести календарный счет дням, отмечать начало времен года и предсказывать наступление солнечных и лунных затмений. Нетленный памятник творческих возможностей человека, Стоунхендж и сегодня продолжает изумлять и восхищать людей как удивительнейшие достижения науки и техники древнего мира. Написанная увлекательно и непринужденно, книга «Разгадка тайны Стоунхенджа» вызовет живой интерес у читателей с самыми разнообразными запросами, интересующихся истоками человеческой культуры.